Глава с е д ь я щ и к с сюрпризом. Наши молодые люди напали на медвежьи следы, рано утром выйдя из палатки. Пройдя по ним около мили, охотники увидели, что следы повернули в узкое ущелье между отвесными скалами, дно которого было покрыто слоем снега метров полтора высотой. По краям снег был не так глубок, но следы отпечатывались на нем четко. Охотники без колебаний вступили в ущелье. Вскоре следы перешли на другую сторону, и наши молодые люди сделали то же. Здесь была наметена большая куча снега. Длинные ветви вечно зеленых сосен защищали его от лучей солнца, так что он нисколько не растаял. На поверхности образовалась довольно прочная кора, которая могла держать человека на лыжах, но ходить по ней следовало с большой осторожностью. Медведь перешел через эту кучу, но поднимая одну лапу, Он остается на трех точках опоры. Напротив, человек, поднимая одну ногу, стоит на другой, и вся его тяжесть приходится на одну точку, и поэтому опасность провалиться гораздо больше. Длина туловища и расстояние между передними и задними лапами дают медведю еще одно преимущество. Тяжесть его распределяется на гораздо большее пространство. Из этого следует, что он может безопасно проходить по льду или по замерзшему снегу там, где человек пройти не в состоянии. Всем детям известно, по крайней мере тем, которые играли на льду какой-нибудь речки или пруда, что если ползти на четвереньках или на животе, можно безбоязненно перебраться по льду, по которому не прошел бы на ногах и самый маленький из них. Значит, медведь имел большое преимущество перед своими преследователями, в чем наши охотники, или по крайней мере Пушкин, вскоре удостоверились. Они об этом, однако, сначала не думали, и полагали, что там, где прошло большое и тяжелое животное, они тоже легко пройдут. И потому все, не задумавшись, вступили на замерзший снег. А Алексей и Иван были не столь тяжелы и благополучно прошли. Но Пушкин, который один весил почти столько же, сколько оба брата, оказался очень грузным для ледяной оболочки. Едва он дошел до середины ущелья, как послышался треск. И прежде чем молодые люди успели оглянуться, Пушкин исчез, словно по команде. Торчал только конец его ружья на какой-нибудь аршин выше снега. В то же время послышалось несколько слов, произнесенных почти замогильным голосом, словно человек говорил из глубины колодца или из пустой бочки. Но восклицания эти не выражали страха. Скорее в них были слышны удивление и усмешка. Молодые люди сделали вывод из этого, что их товарищ не подвергался опасности. И успокоившись, сначала Алексей, потом Иван расхохотались. Когда они осторожно подошли к яме, куда провалился Пушкин, Веселье их возросло еще больше. Действительно, они увидели забавное зрелище. Ветеран стоял подобно тем картонным фигурам, которые запираются в коробочке с сюрпризами, и стоял в углублении, напоминающем воронку, проделанную собственным его падением. Но странно было то, что ноги его не упирались в снег, а находились по коленам в воде. Действительно, по ущелью протекал ручей, прикрытый толстым слоем снега, под которым он и прорыл себе тоннель. Молодые люди не могли сначала себе объяснить этого, ибо они видели только макушку Пушкина и его длинные руки, державшие ружье, но они не слышали журчания ручья, об этом ветеран рассказал им позже. Но положение его не во всем было похоже на положение Салтатика, заключенного в коробку с сюрпризом. В снежной куче не было механизма, действие которого вытолкнуло бы ветерана на свет божий. Голова его находилась по крайней мере фута на три ниже уровня снега. и нужно было подумать о том как вытащить его на поверхность братья не смели подойти к краю провала лед под ними мог также подломиться и их ожидала подобная участь однако алексей придумал довольно надежный способ помощи в числе разных предметов которые ветеран носил за спиной имелась довольно длинная толстая веревка с в и т а я в кольцо она-то и подала мысль о том как выручить товарищи алексей немедленно велел пушкину один конец веревки крепко обвязать вокруг тела, а другой, свободный, выбросить на снег как можно дальше. Приказание было исполнено. Тогда Алексей схватил один конец веревки и, обмотав вокруг ближайшего дерева, отдал его держать брату Ивану. По окончании этой операции он тут же нашел длинную жертву, подложил ее под веревку и приладил поперек ямы, чтобы придать большую силу канату и помешать ему врезаться в снег. Теперь Пушкину оставалось только подняться по веревке и самому завершить свое спасение. Старый гренадер перекинул ружье за спину и ждал сигнала. Ему крикнули, он начал подниматься. В ту минуту, когда его голова появилась на поверхности, молодые люди разразились неудержимым смехом. Действительно, вид старого солдата был уморительный. Иван хохотал до слез и едва не уронил веревки. Наконец Пушкин, совершенно невредимый, появился на п о в е р х н о с т ь Вода текла по его длинным сапогам, но никто и не думал останавливаться, чтобы разложить огонь и высушить промокшую одежду. Все они были страстные охотники и немедленно отправились выслеживать зверя.